Глава третья. Скопытился, поставил диагноз Долинский, заглядывая под кровать. Эй, там, под нарами, Михуил, а Михуил. Ужас летящий на крыльях ночи. Ефимов не слышит. Ну и ладно. Андрей, ты когда-нибудь с бетоном работал? Кто и с ним не работал, буркнул недовольно Лусгин, подозревая, что его опять сейчас припашут. Отлично, понимаешь, у меня с улицы в подвал стальная дверь, на крышку люка можно шкаф поставить, но там ещё окошко есть. Оно закалочено давно, только когда в подвале сразу два вампира это несерьёзно. Вдруг развяжутся и вылезут Надо бы бетонную пробку в то окно запузырить. Я сейчас позвоню, скажу, чтобы привезли мешок цемента, а песочка чистого за домом целая куча. Корыто, лопата, доски для опалубки всё найдётся. Сделаешь? Очень тебя прошу. Почему два вампира? вместо ответа спросил Лусгин. Не бросай же Екатерину. Ты говорил, она не переломается. И всё равно конец, веско сказал Долинский. Рискнём, вдруг получится. И в любом случае, если мы её сперенаем, будет минус один кровосос на улице. Так Лусгин стал ещё и бетончиком. Когда стемнело, приехал на своей развалюхе котов. Трезвый и оживлённый, он приветствовал Лусгина учтивым полупоклонам, зашагал по тропинке к дому и тут увидел Мишу. Вампир-художник разлёгся на газоне, и созерцал звёздное небо. Кота вхищно подобрался, сунул руку под плащ и сделал на Мишу стойку, как хорошо вышколенная легавая. "Это что за говно тут валяется?" прошепял капитан. Миша чуть приподнялся и осмотрел кота презрительным взглядом. "Выбирайте, пожалуйста, выражение", сказал он и снова лёг. Котов, не вынимая руки из-под плаща, обошёл художник кругом и вопросительно посмотрел на Лусгина. Миша к Игорю пришёл, объяснил Лусгину: "Милиция, капитан Котов, предъявите документы. Отвали мусор", лениво бросил Миша. Ничего в нём сейчас не было общего с раздавленной особью, которая умоляла впустить её утром. Лузгин поймал себя на том, что немного побаивается Миши. Впрочем, поблизости были Вовка и Грей, которым этот новый Миша нравился всё меньше с каждой минутой. Оборотень снова притаился в кустах, страхуя друга. А пёс совсем по-человечески убрался от греха подальше на задний двор. Я повторять не буду. Документы. Слушайте, капитан, это Михаил Ефимов. Наш с Игорем старый знакомый. Мы в одной школе учились. Он к Игорю по делу. Я тоже к Игорю по делу, сообщил Котов. Пошарил в кармане, вытащил пистолетную обойму и небрежно уронил её Мише на грудь. Понюхай, чем пахнет, красавец. Миша брезгливо поднял обойму двумя пальцами. Не уж-то серебряные пули. А ВСТ, товарищ Мент. сказал он. И что? А то, что у тебя на морде написано отвращение. Ты возьми её нормально в кулак. Слабо? Как вы их вычисляете? спросил Лусгин, надеясь хоть немного отвлечь Котова избить напряжение. Опыт, сухо ответил Котов. Поймите, не стал бы Игорь терпеть его здесь просто так. Я же говорю, Миша, по делу. Оставьте человека в покое. Это не человек. Тут у всех, кто этим занимается, личные счёты, пронеслась в голове фраза, услышанная от Далинского. Лусгин видел: капитан не дурачится. Он на полном серьёзе готов бить врага, а может и убивать. Миша подбросила бойбой вверх. Котов легко поймала её левой. Одно неверное движение, твари, сказал он, пряча обойму в карман. И тебе конец, напугал. Мне давно уже конец, поэтому я и здесь. Я пришёл к Игорю за помощью. Он обещал, что поможет выздороветь. Выздороветь? Да ты весь пропитан чужой кровью. Тебе не переломаться ни в жизнь. Вставай, пойдём, выйдем, поговорим по-мужски. Неужели тебе не хочется убить меня? Я бы с радостью, но а сейчас не могу. Не имею права. А я имею. Капитан, да не валяйте же дурака! Взмолился Лузгин. И тут, будто с неба обрушилось мягкое, но тяжелое, обволакло, сковало по рукам и ногам. Это проснулся Долинский и сразу взял бы коза рога. Лузгин сел на траву. Котов остался стоять. Более того, он достал пистолет. Капитан, вы маньяк, невнятно пробормотал Лузгин. Миша лежал неподвижно, глядя в дуло. Он не собирался драться с Котовым, во всяком случае этой ночью. Котов, пошатываясь, целил сам Мишу в лоб. Подошел Долинский, шлепая тапочками и запахивая халат. Всем доброй ночи, сказал он. Евгений, не будете ли вы так любезны убрать оружие? Спешите вы, честное слово. Котов очень медленно повёл стволом в сторону. Да у него патрон не дослан, буркнул Миша, зная эти ментовские штучки. Бах! Рядом с мишенной головой взлетел фонтан земли. Далинский подпрыгнул, Лусгин повалился навздняч. В соседних дворах залаяли собаки. Громко топоча, прибежал Грей и тут же сунулся обнюхивать хозяина. За кустами удовлетворенно рыкнул Вовка. Ему нравилось, что вампира обожают. Миша открыл рот. Молчать, дурак, рявкнул Долинский. Котов снял курок с байвола завода и спрятал оружие под плащ. "Приношу вам свои извинения, любезный Игорь", сказал он. Ему было трудно контролировать себя. Вероятно, я пережил лёгкий моральный кризис, но согласитесь, я всё же справился. А не найдётся ли у вас стаканчика виски? Найдётся, любезный Евгений, но в обмен на обещание вести себя более цивилизованно. Насколько более без стрельбы. Пойдёмте, выпьем. Видите ли, друг мой, Я был вынужден обнажить этот пошлый вульгарный ствол от Макарова, поскольку оставил свой верный меч в багажнике. Разглагольствовал кот, удаляясь. А между прочим, где ваш верный ружьё носится? На процедуре. В последнее время рыбаков страдал некоторый утратой мотивации, и я прописал ему свидание с невестой. Он скоро кончит, то есть закончит, ну, вы понимаете. О, да, Андрей, не отставай. Там на самом днышке тебе может не хватить. Усгин смотрел на Мишу. Тот глядел на звёзды. Дыра в земле возле самого его уха была размером с кулак. Извини, сказал Усгин тихонько. Но ты сам виноват. Зачем дразнил его? Он меня ненавидит. Вы все меня ненавидите. Неправда. Мне тебя жалко и немного страшно рядом. Не ври. Я же чувствую. Я тебе отвратителен. Каково это быть таким прекрасным и ужасным? Понимаешь, я сейчас на полпути между человеком и ночным. Очень непростое состояние души. Не знаю, с чем сравнить. Ты никогда не хотел переспать с мужиком? Нет, кажется, точно нет. А я хотел, только не смог решиться. Мне было очень интересно, но сил не хватило перебороть себя. Лечь-то похоже теперь. С одной стороны, умом я понимаю, за моим превращением в ночного последует смерть. Но то, что осталось в памяти от тех ночей, когда я был иным, лучшим, высшим Да не найти подходящего слова. Совсем другим я был. Это надо пережить. Тебе никто не расскажет, даже Игорь. Он же совершенно ничего не знает. Новое видение мира, наконец-то полное, то, о чём я мечтал с детства, видеть всю палитру когда-нибудь. Я нарисую, как оно есть на самом деле. Это будет настоящий шедевр. А краски-то найдутся подходящие. Миша чуть повернул голову и смерил Лусгина недобрым взглядом. Если понадобится, я разведу их на крови процедил он. И увидев замешательство собеседника, обидно рассмеялся. Не бойся, не трону. Ты угадал, красок подходящих нет. Но я мог бы их придумать. Эх, Андрей, Андрей, знал бы ты, как мне тяжело. Все силы уходят на то, чтобы держаться. Один шаг, и я окончательно стану ночным, уйду в прекрасный волшебный мир. И будешь убивать людей. "Наверное", согласился Миша. "Это не проблема для того, кто знает, как убоги люди. Им терять-то нечего, они не живут. Они слепы, глухи". Самые яркие их эмоции даже ни тень того, что ощущает ночной, а даже не пародия. Ночной проникает мыслью в самую глубь вещей. А как он любит, как понимает, как познаёт. Как думаешь, это небо чёрное? Я сегодня различаю десяток его оттенков. Завтра увижу вдвое больше. И твою жалкую душонку я читаю словно книгу. Нет, извини, не книгу, всего лишь плакат. Книга эта "Душа ночного". Ты сам придумал термин. Ночной? Да. Ну вот. Теперь попробуй очень сильно напрячь воображение и представить, как трудно мне отказаться от этих возможностей. А я отказываюсь. Сегодня моя последняя ночь. Утром попрошусь к Игорю в подвал. потому что хватит ли у меня решимости завтра, не знаю. Раз это так прекрасно, мне выдержал Лузгин. Тогда почему? Из-за жены? Чушь. Если она выживет после ломки, то бросит меня. Я давно я постылил. Мало зарабатываю. А не бросит, значит, буду каждый день бить ей морду и трахать во все дыры. Нет, Андрей, просто такие, как эти. Немяшнотну головой в сторону дома. Не дадут мне покоя. Я думал, Игорь врёт, будто ночные и долго не живут. Сегодня пригляделся к нему и понял, что он говорит правду. Я теперь отлично вижу правду. Выходит, либо я умру сам, либо меня подловит этот сумасшедший мент. Он на самом деле трус. Не дерётся с ночными, а приходит, когда они слабы. и казенит. Он палач, всего лишь палач. Бесчастное злобленное существо, жалкий огрызок человека. Уж на что ничтожен человек, а этот ещё ничтожнее. На веранде появился котов, без плаща. В руке он держал какой-то зловещего вида предмет. Лусгин пригляделся и опознал свою помповуху. Я не ослышался? Елеиным голосом спросил котов. След за котовыми из дома вышел Грей и тоже посмотрел на Мишу с вызовом. Миша несмешанно спеша встал. Лусгин поднялся и решительно заслонил его собой. Уйди, негромко посоветовал Миша. Как вы мне надоели, крикнул в окно Долинский. А ну отставить! Кота в передёрнул затвор. Сегодня в клубе будут танцы про пелоно та та та та танцы танцы ла ла ла ла ла капитан вы действительно маньяк сказал Лузгин поставьте ружьё на предохранитель и поберегись я на тропе войны скоро грабы подорожают его убили что этого придурка которого вы цитируете убили я тоже читал марка твена Капитан, положите ружьё, говорил Лусгин, одновременно загораживая Мише путь к веранде. Отвали! Миша резко махнул рукой и смел Лусгина с дороги. Тот покатился по траве. Долой гражданских с линии огня! Обрадовался Котов. И тут Далинский ударил в серьёз. Мир перевернулся. Картинка перед глазами смазалась и поплыла. Лусгин, будто в замедленной съёмке, увидел Как шагает вперёд нечто, похожее на Мишу, а что-то вроде котава валится на спину, изрыгая сноп пламени и искр в небо. Чёрный клубок вылетает из кустов, и сшибается с мишаным подобием. И ещё серый отень прыгает с крыльца. Вовка был в полтора раза легче Миши и гораздо меньше. У него были короче руки и ноги, но он лупил ночной ва так, что Лузгин залюбовался. В изменённом восприятии это смотрелось как танец. Обартин скакал вокруг ночного и бил его кулаком по почкам, в живот пяткой, раскрытой ладонью в переносицу, а ночной, ставший вдруг поразительно неуклюжим, опаздывал блокировать удары. С каждым попаданием он заметно оседал на землю, становился ниже ростом, будто волк околлачивал его в грунт. Умница ты мой, с умилением подумал Лузгин. Понял, что убивать не надо, но проучить стоит. За одной потренируешься. Возле драки возбуждённо крутился Грей, но ему просто некуда было сунуть клык. Темп мордобоя ускорялся с каждой секундой. Это Долинский плавно ослаблял давление на психику людей. Наконец отпустило совсем, и Лузгин порадовался, что лежит. А то бы сейчас упал. Тут-то он и понял, насколько быстро Робертинь. Миша тоже валялся на земле, свернулся в клубок и закрыл лицо руками. Вовка изобразил почти балетная па, высоко подпрыгнул. Лузгин испугался, что заигравшийся вервольф проломит ночному весок ногой, но не завершил движения. Лапа Робертня встала на землю рядом с ухом ночного. Вовка присел и коротко откнул Мишу кулаком в голову. Ночной охнул и растёкся по газону как коровья лепёшка. Оказывается, Лузгин мог уже и слышать. Юноша позвал с веранды котов. Он сидел, опираясь на ружьё. Я приношу вам извинения за бестактность, допущенную сегодня утром. Владимир, не сердитесь на меня. Честное слово, это было исключительно по дурости. Да ты вообще, я смотрю, по жизни какой-то мудак, капитан, недовольно сказал Долинский. Грей понюхал бы чувствуй Новомишу и пришёл обследовать Лусгина. Тот не без труда перевёл тело в сидячее положение. Грей обдал его жарким дыханием, щёл транспортабельным и направился к вовке. Слегка запыхавшийся оборотень стоял, опустив глаза, и, кажется, подумывал, не спрятаться ли опять в кусты. Этот кровосос меня бесит, оправдывался Котов. Ты же знаешь, что они со мной сделали. Со мной они тоже сделали, но я ведь держусь как-то. Женя, ты не управляем. Мы знакомые всего один день, а ты меня просто запугал своими выкрутасами. Ты и привыкнешь, честное слово. К психиатру тебе надо. Я ходил, а он говорит: "У меня белки нет". Может, он некомпетентный? Причём тут белка, мать твою? Грей подошёл к кобартню и потёрся о него боком. Вовка не смело провёл рукой по загривку пса. Тот задрал морду, и Лусгин поклясться был готов, что увидел это. Улыбнулся Вервольфу.